глава 9 планерка началась в 9 утра на календаре 21 мая четверг пять суток группа работала в сибири а ситуация только усугублялась зевал москвин прикрывая рот кулаком остальные сидели смирно ждали указаний о том что их начальник накануне провожал подозреваемую знали все но деликатно помалкивали хотя вопросы напрашивались сами собой так что вчера было товарищ майор не выдержал швец Погодину подставляли, — лаконично объяснил Михаил. Сработали грубо, ничего не вышло. А может, так и задумывали, товарищ майор? Осторожно, предположил Вишневский. А мы, такие умные, раскрыли их замысел. Погодина ведь теперь вне подозрений. Погодина там же, где была, — успокоил Кольцов. Но не забываем, что кроме Погодина есть и другие фигуранты. Например, Лазаренко, наш примерный семьянин, у которого страстный роман на стороне. Этим объясняется нервозность и нелогичность его поступков, но этим же фактом он может прикрывать что-то более греховное. «Докладывай, Виктор Алексеевич. Вижу, есть что сказать». «Да, две новости», — кивнул капитан Некрасов. «Хотя и сомневаюсь в их прикладной ценности. Обнаружен тайник в заброшенном доме на фабричной. Он находится в стене под лестницей. Добраться до него элементарно, если знаешь, где он. Карман в стене, прикрытый лохмотьями утеплителя». Тайник, естественно, пуст. Дежурит наш человек, но вряд ли кто-то придет. Специалисты проверили стену и карман на отпечатке пальцев. Парочку нашли, в данный момент их проверяют. Сомневаюсь в результате. Человек из нашего круга в тот дом не пойдет. Можете представить, чтобы кто-то из этих людей лазил по аварийным домам в грязи и антисанитарии? Богомолов, например, или та же ваша Погодина? Моя? Михаил нахмурился. «Виноват, вырвалось. Считаю, действовал невыявленный подручный, отпечатков которого в милицейской базе нет. Сейчас эти пальчики сверяются с теми, что есть в личных делах фигурантов». Вторая новость. Определен номер, на который из телефонной будки на Красном проспекте звонил Штейнберг. Есть адрес, по которому зарегистрирован данный номер. Это один из жилых домов на улице Космической. Левый берег — район площади Маркса. «Квартиросъемщик некий Золотарев Вадим Спиридонович». «Так чего ты молчал?» Михаил резко поднялся. «Надо ехать». «Тут дело такое», — капитан смущенно кашлянул. «Может, ошибка, не знаю. Мы пробили этого гражданина. Золотарев запойный пьяница. Живет один, жену и детей давно растерял. Посетителей принимает редко, и можно догадаться, каких. Пьет на пенсию, которую получает третий год». У человека больная нога, он сильно хромает. Вряд ли он ходит на длинные дистанции и лазит по развалинам. До пенсии работал слесарем в ней «Аппарат». Это комплекс закрытых зданий недалеко от площади Ленина. Вспомните, Гошу из «Москва слезам не верит». Тот работал в схожей организации. Но Гоша был положительным персонажем, а этот, в общем, Бирюк, Бухарик и Мизантроп. Хотя в лучшие годы был мастером на все руки. «А такая красивая фамилия», — вздохнул Москвин. «О, мы не знаем, кто такой золотарь!» — встрепенулся эрудированный Гриша Вишневский. «А кто такой золотарь?» — не понял Вадик. «Специалист по золоту, а также по уборке выгребных ям и общественных туалетов. Ассенизатор тоже красивое слово. Веет от него чем-то весенним, да?» «Да иди ты!» — насупился Москвин. «Подождите, Виктор Алексеевич!» — подал голос Славин. «Аппарат — это же оборонное предприятие!» «И что с того?» — пожал плечами Некрасов. «В нашем городе каждое второе предприятие оборонное, а в каждом первом закрытые цеха, где производят секретную продукцию». «Это ничего не значит. Золотарев давно пропил свои знания. Да и что мог знать обычный слесарь? Производство нестандартных изделий, каждая из которых не несет в себе никакой информации. Зачем этому странному персонажу звонил Штейнберг? Ошибся номером и проговорил с незнакомым человеком несколько минут? Бред!» «Может, есть договоренность позвать кого-то из соседей?» — начал фантазировать Москвин. «Всё равно надо ехать», — вновь заторопился Кольцов. «Пусть сам расскажет». Двор был тихий, уютный, с трех сторон окружённый типовыми кирпичными пятиэтажками. С четвертой стороны двор подпирала газораздаточная станция. Пейзаж портили изуродованные деревья. От старых тополей остались лишь двухметровые обрубки. Деревья спилили. «Стало некому поглощать углекислый газ», — почему-то подумал Кольцов. Группа устремилась в подъезд, взволновав мирно отдыхающих на лавочке старушек. Золотарев проживал на третьем этаже, за рваным дерматином дверью. Звонок не работал, на стук никто не отозвался. Снова постучали, бесполезно. «Так и будем тут мяться, как погорельцы», — проворчал Славин. «Он нам до Нового года не откроет, даже если дома». Справа за соседской дверью раздался шорох. Кто-то подглядывал в дверной глазок. Михаил приставил к глазку удостоверения и внятно произнес три заветные буквы, добавив «Откройте, пожалуйста». Дверь, подумав, приоткрылась, показался острый нос, украшенный бородавкой. «Ваш сосед дома?» — строго спросил Кольцов. «А мне откуда вы знать?» — ответствовала пожилая женщина. «Я его не сторожу». Ватька обычно дома, куда ему ходить? Напьется, мычит что-то. Он вообще тихий, почти не дебоширит. А что он натворил-то?» Вопрос был интересный. Снова постучали. Некрасов отбил кулак о ржавую заклепку, глухо выругался. Потом задумался, подергал дверь. Она непрочно сидела в створе. Капитан извлек из кармана перочинный ножик, отогнул тонкое шило, потянул на себя дверь и просунул инструмент в щель. Провел вниз, вверх, во что-то уперся, видимо, в крючок. Резко ударил, и крючок, звякнув, выскочил из скобы. Дверь приоткрылась. Некрасов вопросительно уставился на майора. «Входим, Михаил Андреевич?» «Ну нет, мнемся дальше. Чего спрашиваешь? Надеюсь, не пальнет он в нас из берданки?» «Нет, у него никакой берданки!» Скрипнула за полуоткрытой дверью. «Ножи есть, но все тупые!» «Благодарим, гражданка, за содействие!» — буркнул Кольцов. — Дверь закройте, сидите дома и ждите, пока мы не придем. Квартира была неплохая, во всяком случае имела вместительную прихожую, две полноценные комнаты и просторную кухню. Но состояние жилплощади было ужасающим. Обои отваливались, с потолка свисала штукатурка, дверь на балкон была завалена мусором, туда, похоже, не выходили. Мебели в квартире остался самый минимум — шкаф, колченогий стол, стулья. Сохранились книжные полки и даже книги, старые, потрепанные. Искать среди них моральный кодекс строителя коммунизма, видимо, не стоило. В дальней комнате вплотную к стене стояла софа. Из развлечений пыльная радиола на подоконнике, старый черно-белый телевизор. Мужчина в и тельняшке лежал на софе, разбросав в стороны руки. Запах в помещении стоял убойный, впрочем, нетрупный. Такую вонь производят, как правило, живые. Помещения давно не проветривали, под софой консервная банка с окурками, под окном живописная галерея пустых бутылок. «Я так и знал», — с досадой подумал Кольцов. Лицо лежащего на софе человека было спокойным, глаза закрыты, но впечатления живого он не производил. Субъекту явно перевалило за 60, плюс сложный образ жизни — это еще десяток лет сверху. Морщинистое лицо отливало синевой, Но это ничего не значило. Таким оно могло быть и при жизни. Алексей Швец склонился над телом, приподнял века. Мертв. Вообще мертв, насторожился Вадим Москвин. Вообще мертв, подтвердил Алексей. Отдал Богу душу, твой ческа Допился. Возможно, давление резко упало. Какое удивительное совпадение. Как-то он не взволнован тем, что умер. Гриша Вишневский озадаченно почесал переносицу. «Лицо спокойное, я бы даже сказал, умиротворенное». Тропного запаха практически нет», — подметил швец, озирая обстановку. «Но и свежим наш друг не выглядит. Умер вечером или ночью. Эксперт точнее скажет, но примерно так. В то время, пока я гулял с Погодиной», — подумал Михаил. «Его рвало в ванной», — сообщил из глубины квартиры Славин. «Весь унитаз залил, уже высохло, мазило». «Удивительно, но вроде сам откинулся», — пожал плечами швец. «Дверь изнутри была заперта на крючок, а окна и балкон сто лет не открывались. Не любил гражданин свежий воздух». Швец двумя пальцами поднял бутылку, стоящую у кровати. Бесхитростное изделие, водка русская, правда, этикетка приклеена как-то криво. В бутылке оставалось примерно треть. Швец осторожно поднес ее к носу, понюхал и поморщился. «Ты еще попробуй», — посоветовал Кольцов. «Поставь на место, пусть эксперты работают». Сотрудники потянулись в зал. Не та картина, чтобы наслаждаться. Славин полез в книжную полку, что-то с интересом перебирал, разглядывал. «Что ты там нашел?» — проворчал Михаил. «Бухгалтерию резидента?» «Книги, Михаил Андреевич, представляете? Непроста, видать, судьба резидента. Был приличным человеком, читал интересные книги». Посол Рус-Шайтана Владимира Малика, Беляев Алексей Толстой, даже 20 лет спустя Лохматого года издания. «Не поверишь, Николай», — ухмыльнулся Некрасов. «Все опустившиеся люди некогда вели праведный образ жизни, во всяком случае большинство. Кого-то женщины довели, других — гибель близких или еще какие напасти. Объясните, Михаил Андреевич, за каким, извиняюсь, хреном Штейнберг звонил этому персонажу?» «Ошибка исключается. На АТС проверили и перепроверили». «Понятия не имею». «Как бы сказала моя дочь, маразм крепчал, и танки наши гнулись», — хмыкнул швец. «Вы пока пофантазируйте, а я милицию приглашу», — сказал Кольцов. От былой роскоши у квартиросъемщика остался только телефон. Аппарат находился в прихожей на ветхой тумбочке, старый, перевязанной изолентой. К удивлению, он работал. В трубке раздавались гудки. Михаил сначала не поверил, нажал на рычаг, отпустил. Снова пошли гудки, теперь уже короткие. Маразм действительно крепчал. Что-то щелкнуло в голове, но как-то тихо и неопределенно. Майор набрал осевшие в голове цифры, дождался, пока ответит. «Комитет государственной безопасности, беспокоит майор Кольцов. Димакова мне». Нужный товарищ оказался неподалеку, быстро взял трубку. «Приветствую, товарищ старший лейтенант. Соскучился по настоящей работе? Бросай свои дела и дуй к нам. С операми и криминалистами. Подозреваю убийство, хотя и достаточно хитрое». Гриша Вишневский привел пожилую особу из соседней квартиры. Пенсионерка пугливо озиралась, втягивала голову в плечи. К покойнику подходить не стала, только посмотрела. «Да не тыкайте вы в него!» — пробормотала старушка. «Он это, Вадька Золотарев, кто еще?» «Отмучилась грешная душа, наконец-то!» Соседка безбоязненно перекрестилась, потом вышла из комнаты. Опергруппа прибыла через полчаса, практически рекорд. Опера недоуменно пожимали плечами. «Дело житейское, зачем нас построили?» Один неловко пошутил. «Неважно, гражданин выглядит, к врачу бы обратиться!» Но Димаков в задачу вник, понятливо кивнул. «Отработаем, товарищ майор!» Группа в полном составе вернулась в управление. В течение дня работали по фигурантам, добывали недостающие звенья в информационной цепи. Старший лейтенант Димаков отчитался только вечером по телефону. «Сделали, что могли, товарищ майор. Смерть действительно подозрительная. Но имелся ли злой умысел, сказать трудно. Золотарев отравился. В бутылке из-под разведенный метиловый спирт. Ну что же, предположение подтвердилось. Как-то тихо он умер, нет? Не сказал бы, товарищ майор». Типичные симптомы от приема метанола внутрь. Там же нечистый спирт, его развели. Выхлебал стакан, ничего. Повторил — началось. Всю ванную забрызгал. Потом, видать, легче стало. Вернулся в комнату, еще махнул полстакана. Сам не понял, что произошло. Остановись на достигнутом, мог выжить. Но эта публика не из таких. Пока не допьют, не успокоятся. Но допить уже не смог. Снова побежал к унитазу. Вырвало, живот скрутило. Потом это самое, психомоторное возбуждение, так медики говорят. Голова сильно закружилась. Покура лесил, до софы дополз, а далее картина поменялась. Возбуждение сменилось за слабостью, зрение поплыло, дышать стало трудно, а тут а сердечно-сосудистая недостаточность подтянулась. В общем, умер не в конвульсиях, особо не мучился, все же пьяный был». Возможно, привиделось перед смертью что-то приятное, поэтому и лицо такое спокойное. Где он взял метанол? Раньше такого не случалось. Пил бурду, но на этиловом спирте, судя по тому, что дожил до наших дней. В городе действует подпольный цех по розливу метанола? Пару лет назад накрыли, товарищ майор. Быстро поступил сигнал, отравились немногие. Это тяжкое преступление, умышленное убийство. На такое цеховики не пойдут, статья однозначно расстрельная. Левак по черному рынку гуляет, но левак съедобный. То есть, если кто-то всучил Золотареву бутылку, то это адресно, именно для него. Метанол добыть несложно, он применяется в промышленном производстве. Установлено, что вчера вечером Золотарев выходил из дома, сдавал бутылки. Но в доме целая галерея. Значит, было больше. За раз все не сдал. Его видел работник в пункте приема стеклотары. Затем, уже облегчившись, Золотарев заглянул в местный сквер. Люди видели, как он оттуда выходил. Но встречался ли с кем, неизвестно. Скорее всего, да. В сетке что-то булькало, завернутое в газету. С этой же ношей его видели старушки у подъезда. Золотарев был возбужден, в приподнятом настроении, даже поздоровался с соседками. Похоже, в сквере получил бутылку. Опросили весь район, никто не видел, с кем он встречался. Идеальное убийство, товарищ майор. Вопрос, зачем? Тебя не удивил функционирующий в квартире телефон? «Еще как удивил. Я вам больше скажу. Золотарев исправно оплачивал все коммунальные услуги, не только телефон. Приходил в кассу ЖЭУ каждый месяц и оплачивал. Словно подбрасывал ему кто-то на безбедную жизнь. С продуктами в доме, конечно, швах, но алкоголикам этого и не надо. Необходимые калории они получают с водкой. Хлебушка с луком пожуют и достаточно. Типа вообще был странный». Запойный, опустившийся, но не буйный, не сквернослов, не сидел никогда. То есть угрозы обществу не представлял. Получал пенсию, небольшую, но все же. Участковый по этой причине ему не докучал. Удивился даже, когда мы про него спросили. Абсолютно тихий, бесконфликтный тип. Не интеллигент, но спокойный. Напьется и спит себе. Телевизор никогда громко не включал. Привлечь затуньядство невозможно, пенсионер уже. В квартире, кстати, нашли кучу грамот с работы. Толковый был слесарь. Гости не приходили, даже ему подобные. Выпивать предпочитал в одиночестве. Опросили жильцов, соседей во дворе. Народ пожимает плечами, многие даже не в курсе, что был такой жилец. Но именно ему звонил опасный тип, которого мы пасем. Есть соображение? Просил к телефону кого-то из соседей и за это получал деньги? Бледная версия, но другой пока нет. Видели, как он выходит из квартиры, названивает соседям? Третий этаж, люди ходят туда-сюда, его бы непременно засекли. Было такое? Вроде нет, товарищ майор. Вот и я о том. Но, допустим, опасный тип просил позвать к телефону кого-то из соседей. Очевидно, по площадке. Может, выше или ниже, но это маловероятно. Что выяснили по жильцам демаков Отработали весь подъезд, товарищ майор. В нем 15 квартир. На площадке третьего этажа помимо Золотарева проживает одинокая пожилая женщина. Думаю, вы ее видели. Восемь лет на пенсии. Третья квартира пустует. Хозяева перебрались в Полтаву. Одно время жила их племянница, потом съехала. Квартира закрыта на два замка уже два месяца. Коврик под дверью оброс пылью, на него не ступала нога человека. Этажом ниже сплошные пенсионеры, словно сговорились. Дряхлая семейная пара, Мужчина с больной психикой и полуслепая, но хорошо слышащая бабушка. Внизу инвалид, девушка-студентка и еще одна пустая квартира. Выше Золотарева работник прокуратуры низшего звена. Квартира телефонизирована. Молодая пара с грудным младенцем и одинокая работница текстильной фабрики. Страшная, как первородный грех, — не удержался от ремарки Димаков. На пятом этаже тоже сплошные пенсионеры. Бывший тренер клуба «Динамо», «Школьный учитель истории и отставной козы-барабанщик». «В смысле, бывший музыкант военного оркестра?» «Есть из чего выбрать, товарищ майор? Кто вам больше нравится?» «Лично мне глухой дед, который по литаврам всю жизнь стучал». «Вот слушаю тебя, Димаков, и не могу избавиться от мысли, что ты издеваешься», — вздохнул Кольцов. «Дом полностью телефонизирован. Шутите, товарищ майор, это не Москва. Здесь телефоны, мягко говоря, не у каждого». Скажу точнее, только в каждом четвертом жилище. В центре этот показатель выше, на дальних окраинах вообще стремится к нулю. Новые номера подключают, но и население растет. В подъезде Золотарева телефоны есть только в трех квартирах. У прокурора, самого Золотарева и у барабанщика. В смысле, литавриста. Хорошо. Спасибо, Димаков. Не пропадай. Время бездарно уходило, дело обрастало новыми трупами, но с места не двигалось. Начальство в Москве пока терпело, ежедневно выслушивало отчеты и брало на заметку. Применять кардинальные меры пока не решались, все же сталинские времена канули в лету, да и не всем они нравились. Но этим могло закончиться. «Аресты невиновных и расстрела непричастных», — метко выразился швец. «Задержать всех фигурантов, включая директора и начальника первого отдела, обыскать жилища? Какой аппаратурой пользуется звонарь? Миниатюрные фотокамеры Pentax, Minox, что еще? Minox не столь миниатюрен, но легко помещается в кармане или, скажем, в женской сумочке. Пронести устройство в институт — дело техники. Вахтеры работают по инструкциям, но система безопасности архаична и несовершенна, ее можно обойти. Звонарь в доску свой. Никому и в голову не придет, что он способен приступить к закон. Где он хранит аппаратуру, которая регулярно пользуется? Вывод очевиден — дома. Или на даче, но дачу тоже можно обыскать. Где еще? Остальные места ненадежны. Трудности с извлечением, наличие посторонних. Это только на первый взгляд кажется, что небольшой предмет можно надежно спрятать. В реальности не так. Лучший способ дома с привлечением фантазии. Но у спецслужб наработан богатый опыт, в том числе и по таким фантазерам. Теория вероятности в таких вещах, как правило, не подводит но пойти сейчас на кардинальные меры значит вызвать цепную реакцию с непредсказуемыми последствиями. Очередное совещание состоялось вечером в пятницу. Часовая стрелка перевалила за 21.00. Тептуны устали, вытянули ноги, пили чай, курили. «Ну и как наша мышка наружка, товарищи офицеры?» — поинтересовался Михаил. Весь вечер он провел в управлении, впитывал поступающую информацию. «Есть чем похвастаться». Ирина Погодина ничем не отличилась. С утра пришла на работу, никуда не отлучалась. Но рабочий процесс не заладился, постоянно погружалась в задумчивость, меланхолично смотрела в окно. «Обороноспособность страны в опасности», — подумал Михаил. «О чем или о ком она там думала?» В кино после работы Ирина не пошла, хватило прошлого раза. Побежала домой, но окольной дорогой, через людные места. Сидит дома. Иных сведений от местных топтунов не поступало. Лазаренко в течение рабочего дня был строг и принципиален. Сделал внушение ряду сотрудников за нерадивость, повздорил по текущему вопросу с Лилией Михайловной Голубевой. Победила дружба, но это было скорее перемирие, а не мир. Враждующие стороны разошлись, весьма недовольные друг другом. «Будут копить аргументы для будущих сражений», — подумал Кольцов. После работы главный инженер отправился домой, никому не звонил, в контакты не вступал. Дома он пробыл от силы минут двадцать. Потом вышел, расстроенный, подавленный, сделал круг вокруг собственного дома. Вел себя странно, но в допуске. Оригинально высказался следивший за ним товарищ. Нагулявшись, вернулся в квартиру. Сотрудник стоял у двери, слышал женские крики, но слов не понимал. Стены в доме толстые и дверь усиленная. Ссора продолжалась недолго, потом настала тишина, лишь иногда кто-то всхлипывал. Город влюбленных жил своей нескучной жизнью. А дальше началось интересное. Во-первых, исчез с радаров Штейнберг. «Это как?» — встрепенулся Кольцов. «Понял, что за ним следят», — уныло сообщил Некрасов. «Решил перестраховаться. Вошел в ЦУМ, поплутал по отделам, а когда у сотрудника закружилась голова, бесследно пропал». «Там бесчисленное множество закутков, лестниц и сквозных переходов. С такой задачкой и школьник справится. Сотрудник бросился на улицу, но куда там? Из здания три выхода, и все сегодня работали». «Обидно, товарищ майор», — заключил Некрасов. Работник получил внушение, но его вины в случившемся нет, он столкнулся с неодолимым препятствием. «Если Штейнберг так себя вел, значит, ему есть что скрывать». Начальника первого отдела Урсуловича вели, как обычно, по улице Советской. Несколько раз он проверялся, видимо, спина чесалась. На перекрестке с Гоголя снова замешкался, затем решился, пошел прямо, вместо того, чтобы свернуть домой, надвинул на глаза кепку и свернул в церковную калитку. Церковь Вознесения находится в центре города, между цирком и Красным проспектом. Она рабочая, поскольку в Союзе верующих не преследуют. Сотрудник последовал за Урсуловичем и слился с немногочисленной группой верующих граждан, состоящей в основном из пожилых женщин. Урсулович вел себя неуверенно, колебался на входе, но все же вошел, стащив кепку. Внутри он словно переменился, лицо разгладилось, на щеках заиграл румянец, сначала просто стоял, потом стал бродить, постоял у алтаря, купил свечки. Перекинулся парой слов со служителем — Поставил одну свечку за здравие, другую — за упокой. Стал молиться перед иконой Богородицы. Нерешительно, неумело, но потом вошел во вкус и только что поклона не отбивал. При этом он что-то шептал. Потом еще постоял, вдыхая запах оплавленного воска. Вышел из церкви весь перерожденный, перебежал дорогу по светофору, отправился домой с гордо поднятой головой. О чем он говорил со служителем? Сотрудник не слышал, видимо, спрашивал, кому и как ставить свечку. Опыта-то нет. «Куда мы катимся?» — покачал головой швец. «Начальник первого отдела серьезного предприятия посещает церковь и молится, как безграмотная старуха. Нужно доложить наверх. Таким персонажам не место на ответственных должностях. Пусть разбираются соответствующие товарищи». «Урсулович сына потерял в Афганистане», — напомнил Михаил. «Поди разберись, что на душе у человека». «Вот именно», — сказал Некрасов. «Что-то натворил и побежал грехи отмаливать. Даже догадываюсь, что он натворил. Мог сломаться после смерти сына, дать слабину и связаться с нашими врагами. Он ведь буквально сидит на секретных материалах. Шпиона мании не страдают, товарищ майор, но это крайне подозрительно. Даже если Урсулович не причастен, его надо брать на заметку. Подобные личности всегда в шаге от края». «Вы еще про Богомолва не знаете», — подал голос Славин. «Вот это точно ни в какие ворота». Следующая история была не менее увлекательной. Глеб Иларионович менялся на глазах. Это сказывалось даже на работе. Он пропустил совещание, забыл связаться с министерством. В прошлый раз, когда он загадочно пропал, сотрудник не успел среагировать, но запомнил номер машины, которая увезла директора. В этом направлении и продолжили работу. Выяснили, кому принадлежит машина. Оказалось, бухгалтеру 300 столовых, расположенного в Октябрьском районе. Стали прощупывать обстановку и обнаружили, что под прикрытием чиновников районной администрации, торговых работников и тамошнего отделения милиции несколько лет действует подпольный катран. Вход для особо проверенных, то есть своих. Люди там играют в покер и проигрывают крупные суммы. Заманивают небольшими выигрышами, подсаживают на игру, и все, человек пропал, попал в долговую яму. Не все, конечно, есть везунчики. Посещают заведения годами, приятно проводят время, общаются с интересными людьми. Глеб Иларионович был таким же, но однажды не повезло. Проигрался заезжему гастролеру, влез в долги и покатилось. Зарплаты не хватает, втихую от жены продал кооперативный гараж, и все равно оказалось мало. В данный момент кредиторы не зверствуют, но расплачиваться надо. «Ничего себе!» — схватился за голову Михаил. «И таким людям мы доверяем оборону нашего государства?» «Ну, бывает», — осторожно заметил Вишневский. «Все не без греха. Пусть бросят камень в того, кто безгрешен». «В тебя, например», — хмыкнул швец, — цитирующего Библию. «Или в тебя», — парировал Григорий, — «знающего, что я цитирую Библию». «Так, хватит», — оборвал Кольцов. «Ситуация серьезная. Это не Урсулович с его новым увлечением. Человек посещает Катран, ладно, это не по нашей линии. Попал в Кабалу, отчаялся, находится на грани безысходности. Невыплата долгов — страшный грех, за него наказывают безжалостно. А если специально обчистили, а потом предложили поработать на одну из западных разведок, хороший способ рассчитаться с долгами и заработать дополнительно». «Наблюдение за Богомоловым надо продолжать. Надеюсь, катрам не прикрыли?» «Решили не спешить, товарищ майор», — сказал Некрасов. «Дело не только в Богомолове. Заведения посещают интересные лица. Люди из криминального мира, работники райисполкома и даже райкома. Засветился замначальника районного управления МВД. Будут собирать информацию. Уж больно интересная лавочка». «Отлично», — кивнул Михаил. «Что еще? Удивите меня, товарищи». Странные дела на этом не обрывались. Поведение Галины Сергеевны «Мышковец» продолжало интриговать. Услугами такси в этот вечер она не пользовалась, вернее, пользовалась услугами стоящего такси. С работы ушла на нервах, привычно поругалась перед уходом. Двинулась к площади Ленина, но передумала. Обошла старинное здание купеческого собрания напротив городского совета, посидела на лавочке. Женщина волновалась. Затем все же добралась до площади Ленина, постояла у Госбанка, перешла дорогу к гостинице «Центральной», таким образом, что чуть не попала под грузовой ЗИЛ. Была не в себе, растеряна, расстроена. У ресторана, находящегося в том же здании, стояли машины. Кто-то приоткрыл дверцу, окликнул. Мышковец забралась на заднее сиденье. Но машина не поехала. Напротив, водитель вышел, походил по тротуару, покурил, пристроился к очереди в киоск «Союз печати», там народ расхватывал вечерку. В машине был кто-то еще. Сотрудник пытался его рассмотреть, но такси стояло таким образом, что виднелись лишь невнятные силуэты на заднем сиденье. И окна были не очень чистые. Беседа продолжалась минут 10-12. Мышковец вышла из машины белая, как смерть. Ноги подкашивались. Такое ощущение, что она забыла, кто она такая но потом справилась с собой, сориентировалась в пространстве и двинулась к Первомайскому скверу. Сотрудник растерялся. За кем следить? Подошел водитель с газетой, сел за руль, и вопрос решился сам собой. Такси развернулось и стало выезжать на вокзальную магистраль. Номер сотрудник, естественно, запомнил, побежал за мышковец. Та блуждала, как самнамбула долго сидела на скамейке, глядела в пространство — Потом пошла на остановку у театра юного зрителя, села в троллейбус. Дальше ничего интересного. Вышла на восходе, отправилась домой. Немного успокоилась, но все равно была подавлена. «Завтра выясним, с кем она сидела в машине», — сказал Некрасов. «Быть не может, чтобы таксист не запомнил клиента. Могли бы сегодня, но не успеем. В этом городе восемь таксопарков». «То есть можно выбирать любого», — пробормотал Кольцов. «Все подходят на роль звонаря». «Будет мило, если выяснится, что в такси сидел Штейнберг». засим все, товарищи офицеры?» «Голубева, как всегда, вне подозрений?» «Вроде бы так», — сделал интересное лицо Славин. «Жизнь по заведенному распорядку. Но сегодня сорвалась с работы, и побежала домой. Выяснилось следующее. Сын с приятелем затеяли мушкетерский бой на кленовых ветках. Сын оказался ловче, проткнул товарищу глаз. Тут же позвонил на работу матери». Та примчалась, отпрыска оставила дома, схватила его приятеля за шкирку и повезла в больницу. У того матери дома не оказалось, дозвониться не смогли. Обошлось, наложили повязку, сказали, что глаз целый, но пройдет не скоро. До выпускного точно не пройдет. Она взяла такси, отвезла пострадавшего домой. «Прямо мать Тереза», — удивился Кольцов. «Да нет, потом она забежала домой, всыпала своему так, что стены тряслись, Нашему сотруднику пришлось спуститься на этаж, чтобы не оглохнуть. Побежала на работу, оттуда позвонила сыну и еще добавила. Наш агент Староселов все слышал. «Вечером поди и ремня дала, бедный юноша», — пробормотал Кольцов. «Не хочет взрослеть наше подрастающее поколение. Ладно, хоть не на мечах дрались. А что не так? Все живы. Дети доводят так, что никаким шпионам не снилось». «С этим все нормально, товарищ майор». «Дело в другом. У Голубевой дачи в Матвеевке». «Знакомое слово», — нахмурился Михаил. «Дачный кооператив «Волна», где Штейнберг прикончил Романчука. Помните гражданку Тобольскую? У Голубевой дачи прямо за ней, через два участка. И в тот день, уже проверили, семья находилась на даче. Завтра суббота, снова поедут». «И что это значит?» — спросил Михаил, переваривая услышанное. «Сами в тумане», — признался Славин. «Возможно, ничего». «Мы верим в совпадения?» «А совпадениям безразлично, верим мы в них или нет», — сумничал Вишневский. «Информация занятная, но куда ее приткнуть, ума не приложим. Голубева хоть и входит в круг подозреваемых, но как-то особняком в нем, что ли?» «Перестарались вы сегодня, друзья мои», — покачал головой кольцов. «То ноль информации, то полный обвал. Попробуй это разгрести». «Ладно, подождем утро». Говорят, оно вечером мудренее.